Глава третья Еще никто и глазом не моргнул, а орочьи сабли уже выпорхнули из ножен. Шаарта знала подобное колдовство. Давным-давно, когда она была еще жива, гномы Дим Кулдира обрушили его на подступающее воинство драконоголовых. Магия бородачей медлительна и тяжеловесна, она плохо годится для боя. И потому гномы в помощь своим чародеям наняли человека. Но север — плохое место для волшбы, и все, что Макс умел, оглушить наступающих орков. Орки куда устойчивее к чародейству, чем люди или, к примеру, ситхи. Однако и они могут сопротивляться лишь до некоего предела. Гномы его знали. Много тогда полегло славных воинов. Они валились, как колоды, в отдалении от врат гномьего города. Ноги подгибались, кровь застывала в жилах, в ушах стоял немолчный гром. Хирду оставалось лишь добить недвижного врага. Магия оглушала, подло, издали, не разбирая ни доблести, ни силы. И так бой кончился бы, не начавшись, если бы не воительница из клана Темного Коршуна, Они успели уйти в сторону и под заклятие не попали. Ударились с флангов, спрыгнув с отвесных скал, откуда их никто не ждал, прямо на голову Хирду и человеческому колдуну. Сильный был колдун, хоть и совсем молодой. Шаарта помнила его исказившееся ужасом и обидой лицо за миг перед тем, как она раскроила ему череп. «Магия убивает, но она же делает мага беспомощным», Это она тогда хорошо запомнила. Вот и сейчас время словно замедлилось. Орка оскалилась, прыгнула вперед, загораживая собой чародеев сабли на изготовку. Кровь бросилась в глаза, тяжко ударилась в висках. Мордоворот и телохранители уже валились в рыночную пыль, хотя один еще пытался непослушными пальцами вытащить какой-то амулет. Маги держались лучше. Лартиренций упал на одно колено, но выбросил вперед ладонь, раскрывая трепещущую голубую полусферу щита. Побледнявший публикой Сениус раскручивал в ладонях призрачный лохматый шар. Но орки было ясно, что они не успеют. Чужая магия сомнет их быстрее. «Волшебству всегда нужно время». Те, кто атаковал, подготовились заранее и потому побеждали. Люди вокруг, продавцы и покупатели, падали на земь, корчились в пыли, зажимая руками уши, как от невыносимой боли. Сквозь грохот крови в висках до орки смутно доносились вопли, конское ржание, лязг железа. Враги где-то здесь. Они не могут бить издалека. Сейчас все зависит от того, как быстро она их найдет. Взгляд мгновенно обижал ряды пустых прилавков, катающиеся по земле тела, рассыпавшиеся товары. Ага, им больше негде скрыться, как только за остатками каменной стены, которую, очевидно, когда-то разобрали за ненадобностью, да не всю. Укрытие надежное, да и другого поблизости нет». Шаарта вскочила на ближайший прилавок, в три прыжка достигла развалин. Они не ждали ее. Юноша, девушка и старик. Смуглые, черноглазые. Люди обычно не представляют, насколько она может быть быстрой. Они держались за руки, а между ними бесцветным огнем горела обсидиановая чаша, стоящая на плоской глиняной плитке с выдавленной на ней магической фигурой. Маги, занятые волшбой, — легкая добыча. Сабли взлетели раз, и другой, и третий. Только девушка успела тонко крикнуть «За гавани!» Она и умерла последней. Бесцветный огонь в чаше всплеснулся выше головы шаарты, дохнул ей в лицо жаром. Чаша разлетелась в дребезги, плитка с фигурой с громким треском разломилась на части, и сразу словно дышать стало легче. Рассеялась пелена перед глазами, кровь перестала давить на уши. На орку хлынули стоны и причитания приходящих в себя людей. Гомон растерянного рынка. Шарта постояла над залитыми кровью колдунами. Не приберегли ли какого еще сюрприза? Но нет, мертвы, мертвее не бывает. Пошла обратно, не убирая в ножны окровавленных сабель. Кто они были? За что погибли? По какой прихоти обрекли себя на вечные муки в подземельях Горзонга, грозного бога-мертвеца, сжигающего всех, кто жил не по чести и не пал в бою с клинком в руке. Какое ей дело? Публий Каисенюс так и не потерял равновесие, не упал, хотя из уха тянулась к вороту плаща тонкая алая дорожка, а сам он был бледен, как стена. «Достойный хозяин». Он помог подняться своему пожилому спутнику, а двое слуг мордоворотов охая топтались над неподвижным третьим. Шарта прошла мимо, не удостоив Фазиби взглядом. Склонилась перед чародеем. — Хозяин! — я не спросила позволения. — Оставь! — он поморщился. — Ты действовала как должно, храбрая орка. Благодаря тебе мы все живы. «Почти!» — простонал лард Теренций, опираясь на протянутую ему руку. Пальцы его старчески дрожали, на лице ярче проступили темные пятна. «Эй, Луций, ну что там?» Один из мордоворотов глянул на лежавшего и развел руками. Дескать, все. «Пойдешь со мной, а Феликс пусть останется и позаботится о теле». Родей наконец, выпрямился, бросил на орку пронзительный взгляд, исполненный... нет, неблагодарности, любопытства. «Любезный коллега, я, конечно, знал, что орки обладают повышенной резистентностью к магии, но впервые наблюдал это своими глазами. Впечатляюще! Не желаете уступить ее нам? Вы за нее заплатили тысячу, даю тысячу пятьсот». Хозяин засмеялся. Увы, увы, друг мой, торговаться нам следовало вчера, а теперь поздно. Однако достойная Шарта проводи нас, так сказать, к месту сражения, пока все не затоптали. Не сомневаюсь, что живых ты не оставила. Шарта коротко поклонилась, вытерла клинки об одежду погибшего слуги. Хоть и Фазиби, пусть возьмет с собой в посмертие Талику вражьей крови, Пусть знает душа его, что отомщена. Одним движением вбросила сабли в ножны И пошла вперед. Пятачок у полуразрушенной стены не затоптали. Толпа окружила тела, Но ни один человек не рисковал ступить на камни, Усыпанные осколками чаши. Оба чародея подошли вплотную. Лартиренций уже заметно оправившись, пошевелил трупы носком сапога, дунул на осколки чаши и плитки. Взлетел невесть откуда взявшийся жирный пепел, покрывавший узор. «Так я и думал. Смотрите, какая фигура! Варварийская вязь!» «А сами они не слишком похожи на варваров», — осторожно возразил Публий. Старик пожал плечами. «Готов!» Прозакладывать свою свободу, что эти трое из морских разбойников. У них на меня давний зуб. А варварийские королевства... Что тиллинги, что нейдрюнги, что эти, как их, валенинги. Просто кормят это змеиное гнездо у нас под боком. Да и поябеды не лучше. «Так, орка, эти трое, они что-нибудь говорили?» Только за гавани. — Значит, я прав. По мою душу явились. Не могут забыть. Прошлогодний рейд, когда мы сожгли оба их порта. Славное вышло дело, дорогой коллега. Жаль вас, с нами не было. Хорошо повеселились. Эх, вспомнили молодость. Публи вздохнул. Так или иначе, а теперь придется составлять донесения в капитул. И все, что тут осталось, приложить, само собой. «Эй, Луций, обыщи!» — велел старый маг. «Да поосторожнее! Хватит с меня на сегодня одного мертвого слуги!» Ничего, конечно же, не нашлось, кроме свернутого мешка, в котором все потребное для чародейства и притащили на рынок. Тем временем... Толпа вокруг сделалась плотнее и подступила куда ближе. Люди перешептывались, указывая на чародеев, и не поймешь, то ли возмущаются, то ли боятся. На орку тоже указывали, и тут уж безо всяких сомнений, со страхом и отвращением. Пару раз она даже уловила что-то вроде «чудище примерское». Она только усмехнулась, продемонстрировав в толпе клыки. Недалеко же ушли все эти фазиби от лесных зверей. Нет чести служить им за награду, но пожертвовать собой ради рода, служить ради того, чтобы клан выжил — совсем другое дело. Сквозь толпу протолкался десятник из городской когорты. Краснолицый, упитанный, доспех на нем, казалось, вот-вот лопнет, словно панцирь на печеном крабе. За ним спешил и его десяток. «Вовремя ничего не скажешь». «Разойдись, разойдись, почтенная, что произошло?» Лар Теренций глянул на него свысока. «Эти трое, — хлыст указал на безжизненные тела, — совершили посредством магии нападение на меня и моего спутника и были зароблены его телохранительницей, свидетелей пруд пруди». Если б не сия орка, мертвецов было бы куда больше. Дело это возьмет на себя капитул орденов. Если у кого из добрых граждан возникнут претензии, пусть обращаются туда. Городской же совет мы просим позаботиться о телах. — Прощения прошу, достойнейшие чародеи! — десятник поклонился, смахнулся лбопот. — Назовитесь, прошу вас, для доклада магистрату. — Начальнику городского самоуправления. Лартиренций Север, орден Весов, первая ступень и Публий Кисению сморон орден Ворона, первая ступень. Десятник кланялся, что-то обещал, однако Лартиренций уже не слушал. Идемте, коллега, нам с вами требуется подкрепить силы. С рынка хозяин ушел, когда уже начало темнеть. Вначале маги и впрямь подкрепились. Таверна была неказиста, но еду, судя по запаху, там подавали отменного качества. Старик Лар был там завсегдатаем. Шаар-то есть не стала. Она служит, и она здесь не для того, чтобы набивать брюхо. Потом Публий Маррон проверял закупленные его приказчиками снаряжение и провизию и лишь потом махнул рукой. «Возвращаемся, храбрые, Дела окончены!» «Ну и денёк во имя всех богов!» Рынок стих, почти опустел, но город и не думал засыпать. Стремительно темнело, однако людей на улице Харморики ничуть не убавлялось. Таверны, постоялые дворы и веселые заведения зажигали огни. Праздная толпа бродила по площадям. всюду неслись музыка, звон посуды, соблазнительные запахи жареного мяса и пряностей, возбужденные голоса. Богато живет город Арморика. Невольно шарте вспомнилась прошедшая зима, когда дети в племени не могли уснуть от голода, А по утрам в колыбелях матери часто находили застывшие трупики. Даже старики сами уходили к капищу умирать. Когда даже сильные воины, такие как она, исхудали и ослабели. Сейчас у племени достаточно еды, ее должно хватить до конца весны. Но все же смотреть на изобилие и веселье Арморики было неприятно. Хоть мертвые и не должны ничего чувствовать». «Они с умом выбрали место», — вдруг сказал Публий Маррон. «Те маги на рынке. Наши дома хорошо защищены. В городе я и Лар Теренций почуяли бы чужую волшбу. Но на рынке, в рядах, торгующих магическими товарами, где все перемешалось...» Он покачал головой. «Орка не стала его перебивать». Но не это столь удивительно храброе Шаарта. В конце концов, всякий, если хорошо подумает, придет к подобным выводам. Но кто мог знать, что там встретятся два высоких орденских мага? Конечно, скорее всего, целью был только Лар, иначе они учли бы и тебя. Однако вопросы остаются. Они протолкнулись сквозь развеселую толпу, полупьяную, пляшущую, поющую. Десятки факелов и магических шаров освещали мостовую. Арморика, похоже, никогда не спала. Вот и тихий темный квартал богатых домов, вот и усадьба Моррона, и чей-то палантин у ворот, и чужие рабы, тихо сидящие на земле. Шаарта положила ладони на Эфес и Сабель, еще не до конца очищенных от чужой крови. Она сделает это нынче же вечером, вознеся хвалу Горзонгу, что даровал ей сегодня еще одну победу. Рабы сидели смирно, хотя никто не озаботился подать им краюшку хлеба или хотя бы кувшин с водой, как и впустить во двор. «Чего сидят?» — спрашивается. «Нет, поистине, раб только тогда остается рабом, когда сам этого хочет». Отчего они не бегут, не сражаются за свободу? Она, бывшая Шаартой, иное дело. Она отдает долг. А эти? Дома правитель кинулся к Публию Марону от ворот, низко кланяясь. — Хозяин, прибыл чародей по имени Скёльд, Уехать не пожелали, дожидаются вас. Публий одним движением брови отправил его прочь и сделал знак орке — следуй за мной». Они прошли в атриум, внутренний дворик с небольшим бассейном плювием посередине, с открытыми огороженными колоннадой галереями вокруг. Шаарте было непонятно, зачем людям столько пространства, столько комнат и стен, для чего занимать под дом место размером с хороший оленей выпас. Излишество лишь развращают ум и ослабляют тело. Однако Фазиби, Стремились жить роскошно, и почему-то боги до сих пор не стерли их за это с лица земли. Чародейск Йольд действительно ждал в атриуме, откинувшись на плетеном ложе. За спиной у него горел очаг. На низком столике над маленькой жаровней исходила паром чаша с красным вином. Ночной ветерок морщил в воду в бассейне. А, Публий, я уже было думал, ты остался на ночь в городе. Шарта узнала его тотчас. Один из троицы, покупавший ее вчера вместе с хозяином, тот самый, у кого на бритом черепе свивались вытатуированные драконы. Она отвела глаза. Сила, океан силы. Можно ослепнуть, если смотреть слишком пристально. Что он тут делает? «Чуть было не остался, любезный Скьёльт. Не разделишь со мной трапезу?» «Благодарю, дружище, но я не голоден. Я здесь по делу. Но прежде...» «Как она тебе?» Скьёльт с довольным видом кивнул на орку. «Хороша, а? Наслышан уже, наслышан. Показала она себя отлично. И да, чувствительность к магии, как я тебе и говорил, весьма невысока». Поистине увестьей нынче быстрые ноги, усмехнулся хозяин. Рабы уже ставили для него второе ложе, несли чашу с вином и фрукты. Шарта молча застыла у изголовья, подбородок поднят, руки на ефесах. Пусть у этого надменного скёльда и океан силы в запасе, но что сила против чести? Честь всегда говорит последнее слово. «Просто вести бегут туда, куда нужно», — Скйольд отхлебнул вина, дождался, когда рабы уйдут. «Я знаю, дружище публи, что в снаряжении завтрашнего похода у тебя некоторые затруднения». «Есть ли в этом городе что-то, что тебе неизвестно?» Чародей тоже отхлебнул из глиняной чаши, поморщился. «Из какого кувшина они брали эту кислятину?» «Мои извинения, любезный Скйольд». — Виночерпий, каналья меня опозорил. батогов получит за такое. Да, увы, моя телохранительница осталась при своем вооружении. Того, что мы искали, не нашлось. Хотя я уверен, правильно уверен, глаза Скьольда блеснули в темноте. — Сговорились торговцы, и нетрудно догадаться, с кем. Публий презрительно хмыкнул. Почтеннейший доминус Лар Вне всякого сомнения. И все присные его. Именно, дружище, именно. Тебя и твою орку заметили и приняли к сведению. Гонка началась. Теперь кто первый ухватит север и его владычицу за... За косу тому и златый кубок, И лавровый венок в придачу. Змеиное кубло сощуривался хозяин. Жаль, совсем нет времени разбираться во всем этом. И не надо. Я здесь именно поэтому Публий. публи. Отпей-ка еще и пойдем к тебе в Афекиум, где лишних глаз нет. И она пусть тоже идет. Скьольд распоряжался здесь словно в собственном доме. И как только хозяин терпит. Неужели боится скрытой в этом шузуги силы? шузуги Это у орков очень могущественный колдун, шаман, способный жить после смерти. Шарта боялась тоже, однако воля всегда сильнее страха. Они перешли в кабинет хозяина, примыкавшие к атриуму. Публи щелкнул пальцами, в хрустальных шарах, расставленных на стеллажах и бронзовых подставках, зажглись голубоватые магические светочи. Орка встала у дверей, застыла, оглядывая комнату. Все здесь говорило о характере сдержанном и даже аскетичном, устремленным на одно. Простые деревянные стеллажи, заваленные свитками, манускриптами в тяжелых переплетах, вощеными дощечками, аккуратные ящички, явно с артефактами или же магическими ингредиентами, обитые железом сундуки вдоль стен, о содержимом коих можно было только гадать — А один так еще и цепями скован. На стене у входа прямой старинный меч, пара вычурно отделанных скимитаров и длинный кинжал в потертых ножнах. А посередине комнаты просторный стол с аккуратным письменным прибором, стопками разновеликих пергаментных листков, вощеных дощечек и связками стилусов». Чародей Скьёльт выложил на стол продолговатый темный сверток, и сердце у орки заколотилось быстрее. Сила дремала в нем, туго спеленутая, древняя и злая. Знакомая. Скьёльт развернул темную ткань, и глазам предстали два недлинных, чуть изогнутых клинка из очень светлого, почти белого металла. Казалось, в них заключен лунный свет. Рукояти обмотаны узкими полосками кожи, никаких украшений. Очень простые клинки и очень страшные. Сила бурлила в них, скрытая, неведомая, злая. Чем-то очень похожи они были на чародея Скьольда и тех, кто стоял рядом с ним на рабском рынке арморики. — Знаешь, что это такое? — обратился бритоголовый маг к Шарте. Проклятые клинки, — ровно ответила орка, — драконоголовые знают. Их нельзя брать в руки. — Без защиты нельзя, — согласился Скьольд. — Но с защитой вполне. Здесь все зависит от мастерства мага и от самих клинков, конечно же. Эти еще не совсем опасные. Зато в бою им не смогут противостоять ни сталь, ни магия. Это мечи богов, орка. Вот почему смертным не стоит к ним даже прикасаться. Однако скёльд уже словно забыла о ее существование. Она ничто, вещь, рабыня, выкуп за жизнь племени. Но она помнила, что такое проклятые клинки. Далеко-далеко отсюда, на севере, между владениями империи Корвус и землями гномов, презренных бородачей, забывших честь и вежество, лежат пустые земли, равнина гнева, как говорят в империи. Никто, ни орки, ни гномы, ни люди, ни даже снежные тролли, тупые, как ледяные болванки, никто не ходит туда». Земля там горяча, как пепел, А вода отравлена. Там не растет трава, Не цветут цветы, Птицы, летящие на юг, Огибают пустоземье понад морем. Там бегут Меж безжизненных охряных холмов Ярко-бирюзовые и алые ручьи, Там высятся игольчатые черные скалы, Засыпанные ослепительно белыми И золотыми песками. А среди них... Разбросаны великанские окаменелые костяки, драгоценности, древнее оружие и артефакты. Много. Только смельчаки, которые все-таки рискуют сунуться туда за добычей, долго не живут, если вообще возвращаются из похода. И ничего хорошего они не приносят. Предания драконоголовых говорят — что давным-давно, так давно, что не помнят даже камни, на пустых землях, которые не были тогда пустыми, бились боги, бились насмерть, и мир погиб, рухнул, погребя их под своими обломками. Из останков потом народился новый, в котором уже были и драконоголовые, и огненно-глазые, и прочие другие. И от прежнего... Остались лишь пустые земли, И всякий, ступивший на них, И взявший от них, Проклят, как прокляты мертвые боги, Погубившие свой дом. Потому-то и нельзя брать в руки Эти светлые клинки, Семежды семь раз, Омытые кровью и смерти. Но если хозяин прикажет... «Почтенный Скьольд!» Голосу публия Маррона Несколько хрип. Но это же бесценное сокровище. За такую пару можно купить всю арморику, и еще сдача останется. Если, конечно, ими и впрямь можно пользоваться. Скьольд довольно засмеялся, хлопнул хозяина по плечу. — Можно, можно, не сомневайся, дружище. Я поработал с ними, конечно. Пришлось и почистить, и... Рукояти обновить и защитные чары наложить, но ограничения и предосторожности, разумеется, остались. Этими мечами не стоит махать во всякой стычке. Во-первых, легко сгореть. Сила сквозь них течет весьма мощно. Во-вторых, в них зашиты трансформирующие чары. Я смог их опознать, но не разобрался в столь древних и мощных построениях. В общем, если часто пускать их в ход, конце концов, владелец превращается во что-то неприятное? Нетрудно было догадаться. Древние любили накладывать подобные Всякие там призраки, развоплощения. — Совершенно верно, дружище Публий. Их, древних, похоже, это забавляло. И никто не скажет, во что именно превратится владелец. Поэтому я... Рекомендую их лишь для исключительных случаев и лишь резистентным к магии существам, то есть для твоего похода они вполне годятся. И сейчас мы... Дружеще, ты очень дорожишь своим кабинетом. В каком смысле? Раз уж я работал с этими артефактами и собираюсь тебе их... Нет, не подарите. Так далеко мои дружеские чувства не распространяются, только лишь одолжить. То хочу провести пробу. Он ухмыльнулся и Шарта подобралась. Настройка более тонкая тоже не помешает, однако возможны некоторые разрушения. Твоя орка, она может поначалу не рассчитать силы. Лучше выйти. Тогда отошли подальше слуг. Нечего им тут пялиться, а потом нужно и сплетни разносить. Сплетни, друг мой, публий, должны быть тщательно продуманы и просчитаны». Хозяин вернулся через пару минут, сделав знак следовать за ним. Они вновь остановились в пустом атриуме на краю неглубокого бассейна. Растения в катках склонялись над ним. Выложенные искусной мозаикой морские гады и корабли, казалось шевелились от движения воды, луна катилась по легкой ряби серебряной монетой. Скьольд встал напротив шаарты и подал ей завернутые клинки. — Бери осторожно. Можешь почувствовать головокружение. Это ничего страшного. Пройдет. Если станет душно, страшно или еще как-нибудь плохо. Просто брось мечи. Поняла? — Поняла, господин. «Просто брошу мечи». Скьольд глянул на нее с подозрением. Не насмехается ли? Но она уже приняла тяжелый сверток. Надо же, на вид казались легче. Ткань соскользнула, в глаза ударил молочно-белый свет от двух узких, длинных, чуть изогнутых клинков. «Не поймешь, ни то мечи, ни то сабли. Ну, пусть будут мечи». Под луной они словно разгорелись, налились призрачным сиянием. Рукояти оказались удобные, ухватистые, в ладонях не скользили, только очень уж холодные. Пальцы стали быстро леденеть. Сами мечи идеально сбалансированы, в меру тяжелые, в меру верткие. Шаарта крутанула мельницу на пробу раз, другой... За клинками тянулась в воздухе светящаяся дорожка. Голова не кружится, ноги не дрожат. Скьольд следил за ней, как внимательный врачеватель. Тогда следующая проба. Руби. Он подкинул в воздух яблоко из корзинки и сразу еще и еще. Клинки взлетели сами собой. И на мозаичный пол, и в бассейн им плюй. Посыпались тонко нарезанные яблочные дольки. Ох! Шарта с изумлением воззрилась на свои руки, сжимающие рукояти проклятых мечей. С изумлением и страхом! Мечи подхватывали ее движение, они понимали ее полумысли, они придавали взмаху отточенную невероятную меткость. Сила потекла сквозь нее» холодное, все растворяющее, уносящее в небытие воспоминания, чувства, мысли, сила, дремавшая в этих мечах долгие тысячелетия. Кто-то другой пробуждался в них, чья чужая, неведомая воля, жила в лунно-белом металле. Шарта стиснула зубы. Нет, чести в том, чтобы проиграть, даже если противник сто крат сильнее. Можно либо победить, либо погибнуть. Она не поддастся. Все хорошо, Орка. Бритоголовый чародей заглянул ей в лицо. Тогда продолжим. Задание посложнее. Одолей его. Он прищелкнул пальцами, и перед Оркой возник гном в полном вооружении. Латы из крепкой вороненой стали, шлем боченят с откинутым забралом, вызывающий торчит рыжая борода. Секира с окованным железом древком, булава, длинный кинжал. Гном примерзко ухмыльнулся, с грохотом уронил забрала и атаковал неистово крутя секиру. Иллюзия только и успела подумать шарта. Руки сами заработали, отбивая выпады и финты. Гном оказался мастером боя и выделывал секирой такое, что будь в руках у орки ее обычные сабли, она б не продержалась и десятку ударов сердца. Сейчас, однако, все закончилось в считанные мгновения. Блок, уход, опять блок, потом лунно-сияющее лезвие одного меча перерубает древко секиры, лезвие другого сносит гному голову вместе со шлемом, безошибочно найдя щель между доспехами. Рук шарта почти не чувствовала, совсем заледенели, а еще она слегка запыхалась, а еще, словно кто-то шептал ей в ухо, Не сопротивляйся, впусти меня, позволь мне стать тобой. Мы столько сможем вместе. Нет, она не поддастся. Гном с отрубленной головой истаял, не успев коснуться каменных плиток. Чародейский Йольд вытер под полотняным тонким платком. Как видно, иллюзия потребовала от него немалых сил. Вытатуированные на его черепе драконы, казалось, движутся, стараясь поймать друг дружку за хвост. «Держишься, орка, или закончим?» «Держусь. Тогда еще одна проба. Последняя. Не забудь, о чем я тебя просил. Бросай мечи, если станет плохо». Не успела Шарта ответить, как перед ней возник высокий воин в кожаном доспехе, наручах и поножах, с медными заклепками, с двумя саблями в руках. Кожа его была зеленовато-бронзовой, из-под нижней губы выступали белоснежные мощные клыки. Волосы заплетены в сложную косу. Это был бы очень красивый орк, наверное самый красивый из всех, кого видела шарта, если б не клановые татуировки на щеках и шее. Огненноглазый, Клан белого лиса, те самые на ком кровь родичей, на ком позор обмана и бесчестия. Мечи сами взлетели атакуя, но и огненноглазый не сплоховал, ушел от удара и обманным движением чуть не пробил защиту шарты. Он оказался быстр, очень быстр, так же точно, как и она, и его сабли не желали ломаться от ударов проклятых мечей. Атаки и блоки чередовались с невероятной скоростью, и Шарта начала уставать. Еще немного, и поединок закончится вовсе не в ее пользу. «Брось мечи!» — Скьяльд словно крикнул ей в ухо. Но пальцы заледенели, задервинели на эфесах, руки отнялись по самые локти, и Шарта не могла бы послушаться, даже если бы хотела. Она уже задыхалась, но тело еще пыталось бороться, из последних сил отбивая удары и почти не пытаясь атаковать. «Хороший поединок кончается быстро». «Брось мечи!» — крикнул скьяльт вслух. Орка не могла ни бросить, ни ответить. «Впусти меня! Я помогу! Тебе не будет больно, только тепло. А ведь тебе так давно не было тепло, правда?» «Брось мечи!» «Довольно!» — чародеи рявкнули одновременно. Иллюзия мгновенно рассеялась. Красавец огненно-глазый исчез без следа. Шаарта со стоном повалилась на колени, продолжая сжимать эфеси. «Брось! Брось, Хорка, Я не могу!» Подскочивший хозяин склонился над ней. Принялся разгибать сведенные судорогой пальцы. От его рук шло мягкое тепло. Пальцы заколола, словно шарта, и впрямь их обморозила. Так случалось в детстве. Сейчас, сейчас, храбрая! Так легче! Проклятые клинки звякнули о каменную мозаику на полу. Скьольт подобрал их, прикасаясь через темную ткань. Шарта только сейчас разглядела на ней бледно светящиеся руны и знаки и с изумлением обнаружила, какой разгром царит вокруг имплювия. Разбитые, разваленные надвое и натрое вазоны с цветами, глубокие щели в полу, точно мозаику рубили секирой, от одного бортика словно отгрызли каменный блок, и теперь он валялся на дне под водой. Это что, все она сотворила? — Тебе лучше, орка! — «Что случилось? Ты настолько глупа, что решила меня слушаться?» Шарта, пошатываясь, поднялась. «Нет чести в том, чтобы валяться без сил перед Фазиби, даже если ты уже мертва». «Я не могла их бросить, господин. Пальцы свело, заморозило». Скьольд хмыкнул отодвинул хозяина и сам прошелся чуткими пальцами целителя от локтей орки к кистям. Болезненные мурашки стали отступать, чувствительность постепенно возвращалась. «Да, все верно. У человека или ситха кисти бы уже отвалились, промороженные насквозь, по самой запястье. А у нас ничего. Так что еще ты чувствовал...» Почему не позвала на помощь? Шарта, как могла, подробно пересказала свои ощущения, не умолчав и о призрачном голосе. Был он или почудился? Может, это всего лишь ее желание избавиться от проклятого оружия? До сели никто не мог принудить ее взять клинок, который она не хотела брать. Но ведь тогда она была еще жива, была еще Шаартой ас Асшак. Кар — лучшей воительницей племени, а не безымянной рабыней у Фазиби. Сейчас все по-другому. Чародей хмурился, кивал, драконы на его черепе, красный и два синих, словно бы недовольно шевелились. Голос. Хм, голос, предлагавший, чтобы стало тепло. «Мне это не нравится, любезный скёльд, то он хозяина сделался сух и холоден. В походе мне сюрпризы не нужны, а вот живая и боеспособная воительница очень даже...» «Дорогой публий, дружище, поверь мне, это не нравится еще больше...» Ты представления не имеешь, с чем тебе придется столкнуться на севере. Да и я тоже. Потому прошу тебя, не отказывайся от мечей. Уж если я вручаю тебе артефакт, я за него ручаюсь. Что это за голос? Голос меня как раз волнует меньше всего, — отмахнулся Скьёльд. Иллюзия, имитация, самые примитивные из наложенных на эти мечи чар, дабы побудить носителя пролить как можно больше крови. Вот те заклятия, что должны управить эту самую кровь, кою надлежало пролить. И что делать с кёльд? Будем трудиться? — Будем трудиться, пока опасность для твоей слуги не станет приемлемой. — Вот что, орка, ты можешь отдыхать. — Публий, дружище, чары нуждаются в некоторой доводке, и я бы попросил помочь с этим. — Конечно, завтра вам в дорогу, день предстоит нелегкий, но успех нашего дела важнее, любезный Скьёльд. К тому же этой орке я жизнью обязан. Дорога по землям империи не настолько уж тяжела». — Я выдержу. В крайности остановимся на ночевку пораньше. — А ты, храбрая, ступай к себе и выспись. Завтра чуть свет выезжаем. Та, что была раньше, Шаарты -ран Ас Шаккар, поклонилась своему хозяину, прижав руку к груди. «Да — Даарха! Поклон, выражающий уважение младшего к старшему. А мимо чародея с татуировкой драконов прошла, словно не заметив. Сила без насилы. Но что такое сила без чести? Пыль на снегу.